Глава восьмая «Добрый день, отец! Дядюшка Фан, дядюшка Ян и вы все!» — приветствовал Джу Чао Ян мужчин, входя к отцу в кабинет. «Только посмотри, какой твой сын воспитанный! Настоящий маленький джентльмен, в отличие от моего неуча!» — пошутил Ян Гэньчан. «Налей им чаю!» — сказал Джу Юн Пин, с гордостью взлохматив сыну волосы. Чао Ян сделал, что было велено. Фан Цзянпин снова заговорил, перекладывая свои карты. «Чао Ян, моя дочь закончила год 20-й в классе. С такими оценками она вряд ли поступит в хорошую старшую школу. Вы же учитесь вместе. Может, ты согласишься помогать ей?» «Конечно, я согласен». «Спасибо, Чао Ян». «Не за что, дядюшка Фан». Остальных тоже впечатлила вежливость мальчика. «Воспитанных подростков в наше время днем с огнем не сыщешь». «Отец не часто дает тебе деньги, да ведь?» Продолжал Фан. «Дает иногда». «Сколько он дал тебе в этот раз?» «В этот раз?» Чао Ян растерянно обернулся на отца. «Летние каникулы только начались. Я еще ничего не давал ему», поспешил оправдаться Джу Пин. «Когда он в последний раз давал тебе деньги?» Фан не собирался отступать. Чао Ян склонил голову. «На лунный Новый год». «И сколько?» «Две тысячи». Сумма была жалкая. По комнате пробежал смешок. Джу, скрывая смущение, уставился в свои карты. «Тогда с деньгами были проблемы, вот я и дал меньше обычного». «К твоему сведению, сегодня твой отец выиграл в карты больше десяти тысяч и собирается все их отдать тебе». Ты же помнишь, Юнпин, твоей жены здесь нет, и она даже не знает об этой сумме, ну а мы клянемся ей не рассказывать, провозгласил Фан. Остальные одобрительно зашептались. Все верно. Садись сюда, сын. Посмотришь, сколько еще отец сегодня выиграет, сказал Джу, сдаваясь под натиском приятелей. В следующей партии карты сдавал Ян. Когда он тасовал колоду, в кабинет вошла элегантно одетая женщина лет тридцати с сердитой девятилетней девочкой. Запястье Ван Яо украшал браслет с бирюзой. На шее сверкало платиновое ожерелье. В руке она держала ключи от БМВ. «Я без сил!» — воскликнула женщина, бросая ключи на стол и напоказ растирая кисти рук. «Вы вернулись!» Воскликнул Джу Юн Пин, вскакивая и прикрывая собой Джу Чао Яна. «Этот фотоаппарат старый, батарея совсем не держит заряд. Мы сделали всего пару фото, и он перестал работать. Не было смысла просто так бродить по зоопарку. Купи мне завтра новую камеру, милый. Это жуткая развалина». Ван Яо с гримасой отвращения выложила камеру на стол рядом с ключами. Карточные игры ее не интересовали, но она заметила, что муж ведет себя странно и прищурилась на мальчика, сидевшего у него за спиной. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы узнать Джу Чао Яна, сына мужа от первого брака. Она злобно зыркнула на Джу Юнпина. Чао Ян тоже ее узнал, женщину, которая украла его отца. Он догадался и о том, кто такая эта девочка но сделал вид, что не замечает ее. Карточная партия прервалась. Все наблюдали за Ван Яо. Девочка указала на Джу Чао на пальцем. «Пап, кто это там за тобой?» «Это...» Джу Юн Пин мгновенно запаниковал. «Племянник дядюшки Фана». Мужчины расхохотались от его откровенной лжи. «Великолепно! Просто великолепно! «С этого дня ты у нас мистер сообразительность», — сказал Ян, не скрывая сарказма. «Нечего смеяться», — заявил Фан, не дрогнув. «Это правда. Ян зовет меня дядюшкой, значит, он мой племянник». Вроде бы Ван Яо удивилась, но уже в следующий миг ее лицо вновь обрело привычное презрительное выражение. Ян поморщился и повернулся к девочке. «Малышка Цзин -цзин, я слышал, ты провалила годовые экзамены». «Я почти сдала», — пробормотала она, прячась за отцовскую спину. «Тебе следовало бы брать пример со своего старшего брата. У него лучшие оценки во всей школе», — сказал Ян, ставя Чао Яна ей в пример. Ван Яо подвинула дочку к себе. «И правда, дзын тебе надо учиться лучше, чтобы превзойти своего брата», — заявила она, подчеркнув три последних слова. «Ладно, ладно», — пробормотала девочка, недовольная тем, что ее выставили в невыгодном свете. Она понятия не имела, что у нее есть единокровный брат. Никто ей не говорил. «Мой бедный племянник. Его одежду столько раз стирали, что она вся выцвела. Юнпин, может, свозишь его купить новые вещи? Потом скажешь, сколько я тебе должен», — громко попросил Фан и подмигнул Чао Яну, который не знал, что ему делать. «Хм» начал Джу. «Ну же, давай, в игре тебя кто-нибудь подменит», настаивал Ян. «Смотри, одежда у мальчугана вся изорвана. Ты уж постарайся, приодень его». «А вы как, согласны, госпожа Ван?» спросил Ян, посмотрев на нее. Возражать было бы неделикатно, поэтому она кивнула. «Ну, конечно, мы в любом случае собирались на шопинг. Юнпин, Пин, с собой Чао Яна, а мы с дзин дзин подождем в машине». Лицо девочки просветлело. «Ура! Папа, поедем в центральный универсальный магазин!» Женщина покосилась на Джу Чао Яна, потом театрально улыбнулась и вывела дочь из кабинета. Как только они ушли, поддразнивания возобновились. Джу наконец-то поглядел на сына и произнес. «Давай поедем купим тебе новую одежду!» Чао Ян едва устоял на ногах. «Пап, может, я лучше поеду домой?» Но остальные мужчины не могли этого допустить. «Ты уже согласился, так что не отступай. Это займет совсем немного времени, а после отец подбросит тебя до дома». Чао Ян кивнул, мечтая лишь о том, чтобы все скорее закончилось. Джу Пин отступил от стола, чтобы другие его не слышали, и наклонился к сыну. «Твоя сестра не знает, что у нее есть единокровный брат». Ей всего девять, и мы не хотели запутывать ее рассказами о моем предыдущем браке. Поэтому сегодня побудешь племянником дядюшки Фана, а со временем я расскажу ей правду. Ладно? — Хорошо, — тоненьким голосом ответил Чао Ян. Его потрясла новость о том, что дзын Цин даже не знает о его существовании. Джо отчитал пять тысяч юаней из своего выигрыша и протянул сыну. — Положи к себе в сумку и смотри никому не показывай. «Не хочу, чтобы она знала, что я дал тебе деньги», — сказал он. «Ему не надо было объяснять, кто такая она». «Окей?» Джу Пин извиняющимся жестом потрепал сына по плечу. Потом с небрежным видом взял со стола камеру. «Пожалуй, надо избавиться от этого старья». Внезапно Чао Ян вспомнил, что Пупу хотела сделать фото и сказал. «Пап, тебе правда не нужна эта камера?» «Нет, конечно». От нее никакого проку. А можно мне ее забрать? О, я попозже куплю тебе новую». Чао Ян знал, что шансы покупки отцом новой камеры для него стремятся к нулю. «Если ты ею не пользуешься, я сделал бы пару снимков просто так», — сказал он. Убедить Джу было легко. «Ну ты же еще школьник. Дорогая камера тебе ни к чему. Забирай». Всю поездку в БМВ Джу Чао Ян сидел, как на иголках. Его усадили на пассажирское место, и он не поднимал головы, чтобы не встретиться взглядом с отцом или его семьей. Они смеялись и болтали, будто его не было в машине. Стоило ему потихоньку глянуть в зеркало заднего вида, как госпожа Ван злобно зыркала на него. И Джу Чао Ян снова отводил взгляд. Он чувствовал себя с ними чужим. Когда они добрались до торгового центра, Джу Юнпин пошел рядом с Чао Яном, а его жена с дочкой следом. Кажется, у женщин были свои секреты. Чао Ян остановился у витрины спортивного магазина. Хочешь купить спортивную одежду? ⁇ спросил Джу Юнпин. Я, я посмотрел бы кроссовки, пробормотал Джу Чао Ян. Недавно в моду вошли кроссовки одного известного бренда, и все дети мечтали о них. Ни разу в жизни Чао Яну не покупали такой дорогой обуви. Он увидел те самые кроссовки и воскликнул. «Пап!» Отец громко покашлял, и только тут Чао Ян вспомнил, что должен называть его дядюшкой. «Дядюшка, я хочу примерить вот эти», — сказал Чао Ян. Тут же появился продавец, чтобы спросить его размер. Чао Ян взял кроссовки и стал их надевать. Джун Пин смотрел. Мальчик едва успел завязать шнурки, как раздался девчачий голос. «Папа, скорее иди сюда, я кое-что хочу купить». «Погоди минутку, пусть Чао Ян примерит свои кроссовки». «Нет, иди сюда сейчас же, прямо сейчас». Джу вздохнул. «Не торопи меня, дорогая, я скоро подойду». Чао Ян поднял голову и увидел женщину рядом с ее избалованной дочерью. Он не выдержал ядовитого выражения на ее лице и перевел взгляд в пол. «Папа, ну же, скорей!» — продолжала звать девочка. Отец не устоял. «Ладно, иду», — отозвался он. Нетерпеливо спросил Чао Яна: «Ты закончил? Размер подходит?» «Да, не точно в пору». «Тогда другие мерить не будем», — бросил Джу и повернулся к продавцу. «Мы берем эти. Сколько?» Он вытащил кошелек. Чао Ян поднялся со скамьи, не в силах поверить, что простого недовольства со стороны Дзиндзин хватило, чтобы отец бросил его. Он поджал губы и сказал. «Спасибо за кроссовки. Думаю, одежду мы купим в другой раз. Мне пора ехать». «Подожди немного, и я подброшу тебя до дома», — возразил Джу. «Поеду на автобусе. Все в порядке». «Ну, как знаешь». На лице у Джу Юнпина читалось облегчение. Чем скорее он покончит с этой неловкой ситуацией, тем лучше. Чао Ян зажал коробку со своими старыми кедами под мышкой и медленно пошел к выходу из торгового центра. Джу тем временем объяснял жене и дочери, что мальчику срочно понадобилось домой. Чао Ян в последний раз оглянулся на них. Ван Яо снова презрительно скривилась, а маленькая Цзин Цзин показала ему язык. Чао Ян покрепче перехватил обувную коробку, стиснул зубы и вышел во вращающиеся двери.